Глава первая. Это был длинный день, но от своего учителя я ушел сразу после обеда. В планах было, конечно, до дядюшки Джо пробежаться. Уж больно хотелось узнать, передали для меня ему деньги в виде Виры, мной побитые пацаны макры или нет. Или придется до главы идти вместе с мамой. Но все же первое желание я переборол и поступил по-другому. А для этого были причины. Затребованные Максом виды оружия, отобранные мною у дяди Тима, я перенес в усадьбу учителя быстро. Два раза всего сбегать пришлось. Но ничего, не надорвался. До самого обеда проверяли себя на доступных клинках. Что сказать? У меня самый высокий показатель — это, как ни странно, парные клинки мечей. Мечи, типа, как выразился Макс, японской катаны япония это страна самураев на востоке земли там тоже кстати император местный правит у меня почти сильный зеленый оттенок выдал артефакт а вот просто меч увы цвет камня был намного светлее но тоже зеленоватым отдавал нож и кинжал зеленоватый цвет выдал артефакт а вот по всему остальному сплошной белый бесцветный цвет Обидно до слез. И еще интересно, вот скажем, меч и я. Цвет по артефакту зеленый. А стоит взять во вторую руку дополнительно кинжал или положим малый щит, то все. Или полностью белый, вариант выдает артефакт, как щитом получилось. Или всего бежевый, это уже с кинжалом. А Макс реально монстр. Топоры ему только не покорились, а вот все остальное... Хотя бы зеленоватый сектор цвета камня, но был. Все. Мне нужен учитель. Или пускай тебе твой крафт показывает все, что знает, а ты будешь все это запоминать, а потом мне передавать. Лучше бы, конечно, был бы вариант, чтобы он сюда ко мне приезжал. Но как нам это сделать? Тем более ты говоришь, что он жуткий домосед. Печально вздыхает раскрасневшийся Макс. Я же говорю я сегодня переговорю с ним напоминаю я ему тогда не будем терять время ты на обед останешься задает мне вопрос макс я прикидываю и так и этак. проголодался я конечно сильно но могу ведь так же поесть у дядюшки джо уж больно мне хочется к нему побыстрее за своими деньгами прибежать я найду где поесть отвечаю я своему новому наставнику вы мне лучше скажите «Что хотели бы на завтра покушать? И что по вину? Какое вино вам выбрать?» Макс на секунду задумался. «Да то ж самое неси», — говорит в итоге он. «Вино мне обоих сортов понравилось. Насчет еды тоже нормально было. А под твою приправу, думаю, я бы и жареную крысу спокойно умял». Хмыкаю, понимая его. «Тогда до завтра. Буду с утра». «Рано? Я правильно понял?» — уточняю я. «Да, жду», – говорит он. «Ключ от калитки не потеряй. Жду завтра с рассветом». Мы раскланялись и я довольный побежал. У меня ведь еще дела в селе имеются. А именно… В трактир забежать нужно, предупредить насчет того, что нам приготовить из еды на завтра и вино заказать не забыть. Деньги я уже за следующий день заплатил». Пока в запасе у меня золотой в остатке и еще один золотой, который мне сейчас только что дал Макс. Итого, два золотых на пропитание в запасе у меня. Я пока что не стал радовать Макса, что один золотой растянул на два дня. В таверне все быстро получилось. Обговорили с трактирщиком под закусь. Меню на завтра. Количество бутылок вина утвердили. Я и про корзины специальные напомнил. Сегодняшние корзины я им завтра вечером занесу, когда домой возвращаться буду. Но эти приспособы у нашего трактирщика, увы, не ходовые совсем. На вынос практически еду горожане, живущие в селе, не заказывают, тем более в таком количестве. Пока решали вопросы по завтрашнему дню, меня угостили обедом и, главное, при этом и медяшки засъеденные не взяли. Ну чего я там наем? Я, довольный, бодро шагаю по направлению к деревне. А у самого в голове мысли крутятся. Отчего мне сейчас к дядюшке Джо бежать, когда есть другие, более серьезные задачи? К примеру, переговорить с Крафтом. И это раз. Но и это успеется. Можно будет устроить с ним разговоры вечером. А вот проверить, что там за магические символы нанесены на шпагу и кинжал. Вот это было бы правильно. И это задача номер два. Тем более Макс мне открытым текстом сказал, что шпагу мне пока носить при себе в открытую рано и небезопасно. Прав был дядя Тимофей насчет этого. Но вот кинжал я могу носить совершенно открыто. А чтобы как можно эффективнее мне его при случае использовать, я должен знать обо всех его сильных и слабых сторонах. На вид, конечно, лезвие у него крепкое, но мало ли... К тому же эти втиснутые в структуру клинка магические символы, на что они влияют и что дают. А потому подумываю сменить приоритеты в своих планах на сегодня. Забегу домой, вытащу свой новый кинжал из кофра, шпагу в пустошь с собой брать не буду, смысла нет. Мне и так завтра весь кофр с собой в село тащить. Тренировки с оружием начинаются у меня завтра. Причем наличие учебного оружия не предусматривается. Работать мы будем на личном оружии. Как сказал мне Макс, к своему клинку нужно сразу привыкать. С первых мгновений знакомства с ним. Он должен для меня стать родным, продолжением моей руки. А вот в пустоши... Можно и пока один кинжал проверить на предмет того, что втиснуто в него из магии. Очень надеюсь на то, что какое-то атакующее плетение на него нанесено. Вот же повезет, если так и будет на самом деле. А вот и место принятия решения. Мне вперед двигаться дальше в сторону таверны дядюшки Джо или все же переиграть свои планы? А может лучше разобраться вначале с кинжалом и подготовиться к завтрашнему дню? Да и Макс дал понять, что нападение на меня из-за него вполне возможно а вот кто в итоге на меня позарится даже он не знает дилемма но предупрежден значит вооружен а вот оружия у меня достойного попросту нет нож не в счет единственное на что надеюсь на перчатки и мои способности силы из разумных и прочих живых вытягивать а вот если недоброжелателей на моем пути окажется больше чем один Да еще б все взрослые. Тут вот, увы, своих сил отбиться у меня попросту не будет. Слишком мало их пока у меня. Хорошо, если не убьют. Да если просто даже покалечат. Чего хорошего? Разволновался я что-то. Ну уж нет. Нужно попытаться к возможному столкновению подготовиться на все сто процентов. К тому же полтинник процентов моей подготовки к возможным неприятностям мне обеспечивает отданный мне Максом во временное пользование магический щит и накопитель к нему для его поддержания накопителя в рабочем состоянии. Про проценты я знаю, даже еще в школу ни разу не сходив. И мама объясняла, и девочки учили, кто школу эту уже прошел. А действия щита, по моему настоянию, мы все же с Максом проверили кидал в меня учитель мой и ножи, и палкой меня побить успел. Срабатывает штатно щит. Ножи с близкого расстояния удержал, не дав летящим в меня клинкам приблизиться к моему телу. Уводил их резко вниз и в сторону. А вот с палкой так хорошо, как хотелось бы не выходило. С одним ударом дубасины он как-то еще с горем пополам справлялся, не доводя ее до моего тела. Одно плохо. Не всегда это происходило. На что Макс говорил, что быстро разряжается щит, а накопителю вы почти пустой, не успевает подавать нужное количество в артефакт силы и маны. Я же изо всех сил стараюсь не подключаться к накопителю. Не хватало еще так сходу засветить перед учителем свои способности. Как говорит мама, меньше знаешь, крепче спишь. В целом я доволен работой магического щита, но все его возможности покажет реальное столкновение до которого лучше уж точно не доводить встал я как вкопанный на перекрестке дорог идущих в направлении дома и деревни и что в итоге все же выбрать деньги но они и так никуда не денутся если парни их для меня все же передали нет потом значит с их родителями разбираться будем а потому бегом домой Но и там, по возможности, не задерживаемся. У меня на сегодня еще очень много планов. Как планировал, так и получилось. До дома добрался быстро, везде передвигался по лесопосадке. Только бегом. Привык уже. Ну а дома так рано меня никто не ждал. Мама занята, у нее прием страждущих. Больных в деревне и селе хватает. Ей помогает Светка. Она сегодня у мамы в ассистентках. Тише с крафтом улей и мелкими на огороде вкалывают. И животиной занимаются. Дел там всегда навалом. Это меня не могут заставить никак помогать им по хозяйству. Но где сельское хозяйство, а где я? Там им всем и говорю всегда. И в этом вопросе меня всегда мама поддерживает по известным причинам. Если буду ухайдокиваться на поле... Кто же ей тогда, да и для всех тоже, манну пустоши принесет? Тем и пользуемся. И хорошо, что меня никто не видел. Юркнул в свой закуток, вот и кофр. Быстро достаю из него кинжал. Повешу уже по дороге себе на пояс, пока до пустоши добираться буду. Не стоит тут на это драгоценные секунды тратить. Заметят, расспросами достанут. А мне оно надо? И теперь бегом текаем в сторону леса. Вот и все. Я свободен. До своего укрытия я быстро добрался. Никто и ничего меня задержать даже не попыталось. А вот сейчас чувствую радостные эмоции со стороны Чука и Гека. Не понял, а чего это они в мою сторону щупами своими потянулись? Ох, ну ничего себе! Накопитель почувствовали. Причем разрекламированный Максом магический щит даже и не среагировал на такое наглое вмешательство в мою энергетическую структуру тела. Поглядим, чего это им от моего украшения понадобилось. Ух ты, вот же беспардонные наглецы! Воруют из накопителя остатки манны и сил, которые распространены у нас на территории, куда по рождениям пустоши никак не дотянуться. Это что же получается? Все эти монстры, созданные древней магией, просто тянутся к распространенной у нас незараженной самой пустошью магии? Потому и идет борьба против расширения этого страшного магического древнего порождения. Потому и гибнут тут маги пачками. Получается, их местные создания рассматривают как добычу, как источник магии внутренних земель. Дела. Но почему я не чувствую враждебности со стороны моих мыслежогов? Как аккуратно они своими ментальными щупальцами в ноль разряжают мой накопитель, а значит и лишают меня защиты со стороны магического щита. А вот интересно, как сам щит отреагирует, если его подпитывать будет не наша нейтральная магия, а местная агрессивная магия пустоши? Не проверишь? Не узнаешь. Ну-ка. А зачем самому с этим мучиться, когда у меня для этих целей добровольные помощники есть? Любишь кататься? Люби и саночки возить? Опять поговорка от мамы. Ну-ка, наглецы воришки, а как насчет заполнить мне до отказа силы и маны пустоши мой накопитель? А заодно и меня с моим артефактом магического щита. Интересно, щит хоть среагирует на их вмешательство? Ни хрена! Свободно эти два деятеля прошли защиту самого артефакта и заодно под завязку и накопитель наполнили тем, что разлито тут вокруг нас и меня заодно. Вот только, по-видимому, сам артефакт защиты полностью проигнорировали. Однако, я с уважением поглядывал по сторонам, где попрятались мои подельники. От них на мои радостные эмоции всплеск своих, причем явно в свете того, что они ждут от меня еды, и желательно побольше. Но мне вначале нужно разобраться с кинжалом. Вынимаю его из ножен. Интересно, а я смогу им пользоваться? Нет, как простым режиком я могу запросто, причем на уровне второго начального зеленого уровня. Уж чего-чего! А эти умения в меня с горем пополам, Крафт всунуть сумел. Но меня сейчас интересует магическая начинка клинка. И вообще, как и что делать надо? Но не попробуешь, не узнаешь. И надо выбрать, куда палить в случае чего. Да вот за моей спиной в сторону скал, где у меня убежище находится, в виде грота, стоит одиноко, совершенно лысый, ни травинки, ни кустик рядом, огромный валун. Почему бы его в качестве мишени не выбрать? Причем большой, огромной мишени уж точно не промахнусь, если в клинок стреляющее полетение втиснуто. Ну что ж, разворачиваемся в сторону выбранной мной мишени. А теперь все свое внимание и магический взгляд, которым меня наделил сам теперь того не ведая дядя Тимофей, когда передавал умение обращаем на клинок кинжала. И импульс силы, выпускаемый из себя. А вдруг? Я таким способом у Макса немного своей набранной вокруг повсюду маны и силой накопитель и сам артефакт напрямую подпитывал. Тихонечко и незаметно подпитывал. И ведь получилось. Почему бы и тут такому не произойти? И точно угадал. Перед глазами два контура. Нет, три. Ведь они все разными цветами в моем восприятии окрасились. Первое такое насыщенное, коричневое, по всему краю наточенного лезвия клинка идет. Для чего это сделано, не представляю даже. Одна идея — усиление самого клинка. Пробуем, а чего теряем? Больше из себя магии выпускаем, причем целимся в это коричневое писание. Мана и силы. Буквально впитались клинком. И выстрела нет, как я ожидал. А вот сияние коричневое так никуда с кромки обоюдоострого лезвия и не делось. И что нам это дает, как проверить? А чего бы им вон по тому деревцу не долбануть? Проверка же. Получится разрубить. Дров заготовлю. Тем более оно высохло все равно уже. Так. Вначале повыше наносим удар, но смотрим, чтобы, если получится, его ствол перебить. Не упала верхушка дерева мне на голову. Вот прикол будет тогда. Сам себе черепушку подправлю. И боюсь тогда, подгон Марианны в виде лечебного артефакта и наличие у меня моих невеликих умений мне в итоге никак не помогут. А потому очень внимательно действуем. Жаль, что артефакт магического щита. Сейчас полностью разряжен. А почему бы мне его не подпитать из накопителя? Чук и гек. Его под завязку местной маны и силой пустоши закачал. Пробуем. Ну-ка, опять на привязку к накопителю вешаем защитный артефакт. Глаза даже зажмурил. А вдруг рвануло бы? Но нет, все спокойно. Вот только, может, показалось мне? Артефакт защиты как-то уж сильно слишком напряг воздух вокруг моей тушки. Интересно. Прям телом это чувствовать начал. Дела, изумляюсь я. Но не отвлекаемся. Я подправил свечение клинка, послав для поддержания плетения или руны. Я в этом не сильно разбираюсь еще. Немного магии пустоши из накопителя. Свою я и сам в состоянии потом использовать. Мне интереснее узнать, а получится ли так же свободно вынимать из накопителя нужное мне количество магии для артефакта по своему желанию. Ну, с Богом. Размахиваюсь и... Хрясь! рядом со мной упала половинка дерева. Меня оно лишь ветками попыталось обдать при падении с высоты. Но я-то цел, а это значит, магический щит сработал. И сработал как надо а что по самому стволу, как нож маслом срезало. И еще этот запах горелого дерева, точно срез-то, как на высоком пеньке, что на стволе упавшего дерева дымится. Магия огня, но цвет-то плетения коричневый, непонятно. В общем, нашинковал я на маленькие чурбачки, Оставшийся столбик от ствола упавшего срезанного мной дерева. Семь ударов, и все с тем же результатом. Дерево на срезе едва не загоралось. А вот клинок... Осмотрел я его. Повреждений никаких. Зазубрин на заточке нет. Впрочем, и сама заточка, на мой взгляд, совершенно не пострадала. Тупее кинжал не стал. Впечатлили меня его возможности. Что по использованию магии... Семь раз бил, семь подпиток. В итоге треть накопителя в ноль, изумляюсь я. Однако получается очень серьезный расход манной сил. Но с моими возможностями это не такая уж и проблема. Подзаряжу быстро. Правда, увы, если буду тут по месту в пустоши находиться в этот момент, а если дома, в селе или в деревне, а в ближайшее время и в дороге, то, увы, манна наша будет нейтральная, и так быстро мне ее запасы не восстановить. Получается, усиливает удар, и, возможно, что укрепляет сталь магии, заложенная в кинжал плетения коричневого цвета. А ведь у нас осталось еще два. И что мне теперь делать? Как переключить работу кинжала, вернее, вложенных в него плетений, просто по старой схеме, влить свою манну в другое, наложенное на кинжал плетение, а коричневое тогда как? Само по себе рассосется, когда подпитка закончится? А может попробовать вытянуть манну из него? Ведь у тех же мыслижогов такой фокус с артефактами получился? Пробуем. У меня все получилось. Просто вытянул манну, и тут же коричневое свечение пропало. Класс! Какая в итоге экономия получается? И что у нас следующее? Белым цветом насыщенное плетение? Интересно. А вдруг? Импульс магии из накопителя. Манную силы пропускаем через себя. Блямк! Не понял. Но ура, конечно. Понятно, что какое-то стреляющее заклинание сюда засунули. Но, судя по камню, не очень-то оно и сильное. Клац! Рассыпается на большие части валун. Ох, да ничего себе. И что это было? Нужно подойти посмотреть. Опять не понял. С виду блямба, словно наледь. И ведь точно, на краях расколотых частей все проморожено. Я от неожиданного открытия просто сел с задницей на песок. Что около расколотого на несколько частей булыжника лежал. А если по ноге там конечности разумного или пророждение пустоши попасть. Я же на месте их проморожу. И что у нас по расходу манной силы из накопителя? Фить я почувствовал, что: "Ох, мама моя, да как же так? Я что, разом все остатки магии из накопителя в этот удар влил? С ума можно сойти. Клинок выдержал, а вот булыжник нет. Здесь и сейчас это не проблема. Мне и мои мысли жоги помогут. Да я и сам способен собрать вокруг себя разлитую щедро манну пустоши. Но ведь это не выход. Надо как-то попробовать маленькими порциями этот артефактный кинжал подкармливать. Как говорит мама, экономия превыше всего. Ох, ну что же, приступим. Но вначале чук и гек... И их помощь мне